В штаб крейсера, над уже до смерти надоевшей турбазой, Хома тотчас сгустился в видеостолб. Эксперт был чедушен и тонок в экзоскелете. А вдобавок Урву его не знал. А значит, это рядовой эксперт, а не кто-нибудь из руководителей. склоняясь Шатта!» — отчеканил эксперт в формальном ключе, хотя Урву разогнал ближайших командиров с поручениями и в штабзале находился в одиночестве. разумеется, если не принимать в расчет техников и адъютантов. «Что дам у тебя?» — неприветливо осведомился Урву. Хотелось побыстрее убедиться, зря он теряет время, или же «не приведи Борг» не зря. «Не приведи Борг» в переносном, конечно, смысле. Просто командующий привык за последние дни только к плохим новостям. «Мне кажется, я знаю, почему мы не можем засечь Хома в джунглях, Шатта». «Кажется или знаешь». Боркнул Урву, и как раз в этот момент подумал о синхронности мыслей в разных головах. «Кажется, знаю, Шатте. Вот взгляните!» Эксперт протянул ладонь и показал небольшой серый шарик с отчетливо видимым пятнышком вакуумного крепежа на боку. «Это штатный поглотитель излучения тоски. Ими комплектуются сизые скелеты, меченый корпус и прочие элитные части». Регулярные части комплектуются другой моделью, попроще. Так вот, более сложная модель в одном из режимов работает одновременно и как щит от сканирования. Точнее, даже не как щит. Щит засекают большие стационарные биодетекторы. Эта модель, говоря попонятнее, делает носителя прозрачным для сканирования нашим оборудованием. Если ты заодно объяснишь, как сделались прозрачными из самаровы хома, я тебя прощу. — пообещал Урву ледяным тоном. — Шатта, я осматривал трупы погибших в первой стычке десантников. Ни у одного такого детектора не осталось. Причем они не сорваны случайно. В этом случае отдирается верхний слой пластика с места крепления. Они штатно удалены. У всех до единого. Захваченных поглотителей хватает с лихвой на предполагаемое количество хома. — Постой! — Шаттуру заметно оживился. Но ведь какое-то время после стычки мы сканировали даже две группы. Они могли включить их не сразу. Хомы хитры, Шатта. Опять постой. Насколько мне известно, поглотитель одновременно является и мычком Если Хома прячется от нас при помощи наших же приборов, мы должны легко их засечь. В модели, которая посложнее, режим маячка возможно отключить Шатта, если знать как. Десантников этому не обучают, но технически такое осуществимо. Некоторое время Шатурву сидел неподвижно и боролся с медленно вскипающей яростью. Потом не сдержался и изо всех сил хватил кулаком по столешнице. Видеостолб напротив него обиженно мигнул. — Сугарос вас всех загрызи, эксперты! — просипел командующий и угрожающе уркнул. — Почему я об этом узнаю только сейчас? Чем вы там у себя, птичье пожива, занимаетесь, а? — Шатта! — неожиданно твердо ответил эксперт. — Упомянутые мной возможность поглотителя недокументированные. Эксперты о ней не знают. они и техники не знают. Я знаю, потому что был одним из разработчиков этой модели на Баготе-4. — Все равно. Ты знал и молчал? — Шатта, я сумел переключить поглотитель в режим прозрачности только сегодня утром. До этого я даже не задумывался о подобной возможности. А утром подумал, не может быть, чтобы стационарные биодетекторы не брали хома, они как-то прячутся. «Как?» — подумал я. И стал искать ответ. Посмотрел справочник обновил в памяти механизм переключения режимов и схему питания субмодулей поглотителя и пришел к выводу, что теоретически отключить маяк можно, хотя нигде этой информации нет. Попробовал — вот получилось. Правда, не сразу. — Кому ты уже докладывал? — Пока никому, Шатта. Я немедленно стал вызывать вас. — Садись, — громогласно велел командующий и указал на место за столом, начисто позабыв, что перед ним не живой эксперт, а всего лишь изображение в видеостолбе. Эксперт терпеливо дождался, пока Урвуса зовет срочное совещание, и сказал, — Я на поверхности, Шатта, но прибуду очень быстро. Катя рядом. — Мигом сюда. аряхнул УРВУ и погасил канал связи.